Парфе из ананасов. Солнце, словно утомленное дневной жарой, уже успело тяжело опуститься за плоские крыши домов, а наша компания, радостная от предстоящего веселья, в двух легких рессорных колясках катила в Петровский парк за Тверской заставой. Яр, место безумных оргий, цыганских плясок и прекрасной кухни, встретил новых гостей радушно. Прохорова здесь все знали, все радостно приветствовали. Метродотель отвел их на обычное место Николая Ивановича, на обширную террасу слева от искусственных живописных руин, против эстрады и рядом с фонтаном. Николай Иванович приехал со своей супругой, милой женщиной средних лет с добрым славянским лицом. Прокофий сел рядом с Марией. Та, независимо закинув ногу на ногу, курила дюшес. Прокофий терпеть не мог табачный дым, но теперь не замечал этого неудобства. И эта близость страшно волновала его и возбуждала воображение. За другими столиками шло оживленное веселье. Звучали бодрые тосты, смех. Для Прокофия ничего на свете не существовало, кроме очаровательной соседки. А возле столика уже суетились два официанта, смахивая белоснежными салфетками несуществующую пыль. А метрдотель приняв почтительную позу, скороговорки перечислял. Рекомендую сустрицы, наисвежайшие. Суп сегодня восхитительный, а-ля тортю. Пирожки к ним, волованы, рисоли, тарталеты. Ах, совершенно замечательная шифруа из перепелов. Ну, как обычно, стерлить поровая. Из жаркого, что, изволите приказать, птицы, цыпляты или с перомс? Говорите, вальчнепа с полной готовностью во фруктовом гарнитуре. После второй рюмки Мария взяла руку Прокофия. Тот сразу вспотел. Отчаянно и бесповоротно решил. «Первым богачом стану, все к ногам Марии брошу, но любви добьюсь». Мария отодвинула от себя вазочку и обратилась к Прокофию. «Разве это порфей из ананасов? Настоящая парфея сама приготовлю для вас». Она взглянула на него странно искрящимися глазами. Когда обед подходил к завершению, по предложению супругов Прохоровых, компания собралась ехать. «В кабаре летучая мышь, к Никите Балиеву». Почти до утра они вчетвером веселились у Балиева. Еще через две недели, устроив дела в Нижнем, Прокофий перебрался в Москву. Поселился он в метрополе, в большом номере из четырех богато обставленных комнат с роялем, громадными картинами в золоченых рамах, бронзовыми статуэтками, толстенными коврами, скрадывающими шаги, множеством газеток, диванчиков, пуфиков, цветов, катках и горшках. Камиль в качестве то ли заботливого слуги, то ли надежного друга разместился в небольшом номере по соседству.